Эпилог. Несколько месяцев спустя. Черт, Джи, как ты могла опоздать? Ты же прекрасно знала, когда начинается урок. Я тут весь изнервничался, пока ждал тебя». Я зашипел на неё, ибо знал расписание её занятий и сколько ей бы потребовалось, чтобы добраться до меня. Опять заговорилась Брит по телефону, не иначе. «Я чуть не ушёл домой. Знаешь, это всего лишь второй урок». И я надеялся от тебя большего вовлечения. Стео, не бурчи. Куратор смотрит на нас осуждающе. Я поднял взгляд и действительно заметил, как куратор строго смотрел прямо на нас. От этого я наоборот разозлился больше. Ты прекрасно знаешь, что Брит сейчас очень занята, и кроме как перед твоими нашими, поправил я её мгновенно. Хорошо, нашими. «Не волнуйся. Это, правда, только второе занятие. Я вижу, ты устал после тренировок». Она пыталась меня успокоить, и у неё получилось. «Ведьма. Каждый раз так. Ни разу не получилось мне разозлиться по-настоящему». Я глубоко вздохнул. «Давай лучше расскажи, что нарисовано на доске». «А вот если бы ты пришла вовремя, то знала бы». Не унимался я. Она одарила меня скептическим взглядом. «У меня, между прочим, тоже на курсах не так много времени. А ещё дома надо что-то делать. Я не смогу поступить в университет, если умру от усталости. Прекрати вредничать и скажи, какого чёрта написано на доске, Тео. Иначе, клянусь богом, сегодня мы будем есть самую острую пищу во Вселенной. Хочешь большего погружения в корейскую культуру? Я устрою тебе душ из перца чили, и отшлёпаю до красной задницы, чтобы всё горело. Я лишь хихикнул от её угрозы. «Чего ты лыбишься?» «Оттава», — прошептал я. «М? Там написано «Оттава». Мы учимся писать название нашего города». Пояснил я и показал пальцем на доску. «Давай быстрее, сейчас будет следующее занятие». «Хорошо, ладно». Каждый раз, когда Джи выводила иероглифы на бумаге, то прикусывала от старания кончик языка. Мила. «Хорошо?» «Прекрасно. Просто прекрасно», — подбодрил её я. «Благо наши каракули не видят родители». «А теперь я хочу, чтобы вы написали своё имя и фамилию», — объявил куратор. Джин посмотрела на меня своим испытывающим взглядом, и я широко улыбнулся. «А что мне ещё оставалось делать? Моя любимая девушка...» Несмотря на занятость на курсах по подготовке поступления в университет, нашла время, чтобы раз в месяц ходить со мной на курсы корейского языка. На большее уже не хватало мне из-за тренировок. Однако именно с ней я решился наконец-то начать осваивать культуру, от которой был оторван с детства. «Джи» делала меня намного смелее. Я не мог решиться на это всё свои 25 лет» но мы действовали друг на друга одинаково. Одинаково хорошо. Я улыбнулся. Полуденное солнце залило ярким светом мой лист, где пока еще кривым почерком было выведено мое новое имя и фамилия. Тео Хи Шин.